Глава двадцатая. Кузнец. Алекса. Мой давний-давний сон. Домишки с многоступенчатыми крышами, отдаленно напоминающие пагды. Покрытые соломой? Нет, вряд ли. Слишком длинная стебли для соломы. Стекающая мягкая волна скорее похожа на белый конский волос, расходящийся в стороны над оконными и дверными проемами как челка над глазами. А вокруг высокие прямые сосны. Их называют корабельными. И много солнца, пронизывающего лес. То утро я проснулась безотчетно счастливая. Позволила себе в первые минуты забыть, что радость для дедомовки непозволительная роскошь. Счастливая улыбка обязательно вызовет у кого-нибудь желание ее стереть. Но обошлось. День, начавшийся с приятного пробуждения, закончился передачей меня из казенного заведения под опеку бабушки и слезами счастья над пирогом с малиной в ее домишке на окраине города. А дома с челками мне больше не снились, но в память впечатались намертво, как предвестник счастья. Я даже пыталась их нарисовать, удержать, но они словно уворачивались, высказывали, не позволяя себя запечатлеть, да и художник из меня тот еще. А вот сейчас, после очередного поворота дороги, перед моими глазами открылась та самая деревня из сна. Я ахнула. «Алекса?» В голосе Ре слышалась тревога. «Это очень красиво. Это обычная деревня. В этих местах все такие? Во всей корне такие? Ты совсем ничего не помнишь?» Грусть в бархатном голосе. «Помню. Теперь помню». Увидела и вспомнила, как это волшебно. Я перевела восторженный взгляд на Рея. Ой, лучше бы продолжала любоваться домами. Никто никогда в моей короткой жизни не смотрел на меня таким голодным взглядом. Исчезло все. Дома, лес, войны. Только смерч в моем солнечном сплетении и жар внизу живота. А еще совсем рядом закрутившейся оранжево-голубой спиралью огонь и вода. И синие глаза и понимание. Я дома, это мое. Я готова навсегда остаться здесь, забыть о своем бывшем мире, обо всем. Только бы рядом был он. Рэй, ты меня слышишь? Инг говорит, нам предоставят. Ротан, черт тебя, побери. Или Ханк, ну кто-нибудь, побери уже этого Ротана. А впрочем, он вовремя. Я опять поплыла. «Нет, это ненормально. Я всегда была уверена в собственной разумности и в том, что моя крыша – самая крепкая крыша в мире. Я даже гипнозу не поддавалась. И цыганки шарахались от меня сразу же после своих слов. «Дай, красавица, погадаю!» Едва натыкались на мой взгляд. А тут... Наверное, эта магия так действует. И вообще, это нечестно так одурманивать человека. И такие глаза иметь нечестно. Я тихонько фыркнула от смеха. Главное — найти виноватого. Не так летишь, не так свистишь, глаза не те. Рэй снова подъехал ко мне, но я даже головы не повернула. Нечего меня смущать. «Алекса, ты, наверное, устала от походной жизни. Сегодня нам предоставят один из домов. Правда?» Я чуть не подпрыгнула от мысли, что наконец-то побываю в приснившейся мне сказке. Но опоры для ног не было. Не предусмотрены на здешних лошадках стремена. Э, а что значит нам? Это на что он намекает? Две волны, подозрительно сверху и тягучее сладкое желание снизу схлестнулись в солнечном сплетении. Всем или. Ну и, разумеется, снова повернулась к Рею, пытаясь принять максимально равнодушный вид. На этот раз в плен не попала» но только потому, что в синих глазах вспыхнули яркие язычки пламени. Они были настолько реальны, что мне стало любопытно, как и почему это происходит. А когда я думаю, то всякий там морок отступает. Рэй чуть нахмурился и отвел взгляд. А я вдруг почувствовала, что он тоже борется с самим собой, изо всех сил сдерживая свои стихии. И мне стало приятно. Хочешь отдохнуть с дороги? Спросил он, по-прежнему, не глядя на меня. «Или сразу наведаемся к кузнецу? Ему потребуется время, чтобы выполнить заказ. Кузнецу. Но только давай возьмем и Регги с его мечом, чтобы проще объяснить, какой размер и какая гарда. А зачем нам Регги? Просто меч у него попрошу». «Хм, где-то я это уже слышала. А зачем нам кузнец?» «А зачем нам кузнец?» Фраза из кинофильма «Формула любви». Ящеров мы оставили у гостевого дома. Заходить внутрь, чтобы положить вещи, не стали. Не обросла я еще вещами в этом мире. Реги все-таки пошел с нами, но не по моему хотению, а вмешался Ротан, без которого не могло обойтись ни одно дело. «Рэй, пару человек возьми!» Кроме Рэйги вызвался Берси. Ротан скептически оглядел юного мага, возражать не стал, но отправил с нами еще и торно для надежности. Кузня оказалась на краю деревни, скорее даже за краем. Дома не были отгоражены заборами друг от друга, стояли свободно, но в прямой видимости друг от друга. Только кузню отделял от жилых строений неглубокий овраг, по дну которого бежал ручей, и небольшой островок рощицы из лиственной деревьев. Первое, что меня удивило, это оказался дом без одной стены. Навес на столбах с одной цельной стеной и двумя наполовину. Второе, что горн – это не печь, а такой бортик из камней. да, а теперь бы посмотреть, что у них называется проволокой. Проволока оказалась вполне приличной, разной толщины и, видимо, разной обработки. То есть сделали ее каждый раз, как на душу придется того варианта, который я видела в стилизованной подсредневековье кузнице своего мира, проволока к проволочке. Не было. А потом из пристройки вышел кузнец. Я подняла голову и обомлела. Просто классический богатырь. Ручище в плечах, как бревна. Кулак с мою голову. Сразу стало понятно, что в этом мире задохлики в кузне не приживаются. И этого следовало ожидать. Ни тебе прессов для ковки, ни сварочных аппаратов, ни электрических резаков по металлу. «Алекса?» голос голосе Рэя я услышала рычащие нотки, меняющие бархат на сталь. Похоже, я слишком долго разглядывала кузнеца, и мое наваждение забеспокоилось. «Это что ж...» «Даже с эстетической точки зрения мне ни на одного мужчину нельзя посмотреть!» Я повернулась, а в следующий миг забыла и о мече, и о кузнеце. Зрачки Рэя прямо на моих глазах начали трансформироваться в вертикальное положение, а синева уступать место огню. Рэй. Рэй с трудом успокоил дракона. Успел, прежде чем заметил кузнец хорошо что берси как и положено магу быстро отреагировал на изменившиеся потоки энергии и первым бросился забалтывать кузнеца ариан негодовал. на шее и руках рея начали проступать чешуйки и только усилием воли получилось остановить процесс но алекса как зачарованная продолжала смотреть ему в глаза, а значит незамеченной ревнивая драконья истерика не осталась рэй шепотом позвала девушка. Как это правда? Ты можешь обращаться в дракона?» В глазах ее не было того, чего опасался Рей, страха. Там был восторг. «И значит...» «Значит, я, как всегда, прав, девочка наша?» Самодовольно заявил Ариан. Он уже успокоился, но не спешил отступать полностью. «Ариан, ты ведь не хочешь, чтобы Алекса запомнила твои глаза маленькими и неяркими? Исчезня. «Уф, похоже, я и всяким нравлюсь. самодовольная ящерица. Это ты от зависти!» Не удержался от последней шпильки Ариан, но отступил. «Давай потом поговорим?» – сама ушка шепнул Рэй, как бы невзначай касаясь его губами. Он аккуратно придержал Алексу за локоток, разворачивая кузнецу, и спросил. «Сама объяснишь, что ты хотела?» Девушка чуть наморщила с задумчивости свой чистый лоб и тихонько спросила. «А он будет меня слушать? А куда он денется?» «Ох, боюсь, сложно будет!» Но сжала губы и решительно шагнула вперед. Вскоре все оказались в пределе. Регги разматывал клубки с проволокой, кузнец нарезал ее на куски нужной длины, а Берси щипцами скручивал пучки проволоки в жгуты но поскольку щипцы он держал в руках первый раз в жизни, то очень быстро перешел на магию, воровато оглядываясь на кузнеца. Вот только кузнец не был дураком. «Не таись, парень. Неужто, думаешь, я не разберусь, каким инструментом ты сейчас жгуты крутишь? Здесь нет никого, кроме ваших. Можешь и огоньком скрипить. Мне потом легче будет». Все слегка опешили. «Я из канахской деревни», — спокойно пояснил кузнец. «Дар огня у меня есть с рождения, но мал. Едва для работы хватает. Распознать сложно. А вот сам я чувствую огневиков и прочих одаренных загодил. Лучше, чем иной маг. Потому и прикрыться всегда успеваю. Не любят в хорне огневиков». «А почему нам открылся?» В голосе Торна прозвучало недоверие. «Давно своих не встречал». Да и не сделать то, что ваша девушка просит без магического огня. Так что придется нам всем поработать. Рэй не выдержал, покосился на Алексу и спросил. Тебя ее просьба не удивила? В каждом ремесле есть свои истории и легенды. Есть здесь кое-какие обрывки. Кузнец многозначительно постучал себя указательным пальцем по лбу. И девушка сейчас еще несколько вещей добавила. Меня Алекса зовут. Неожиданно сказала девочка. А меня, Магни, улыбнулся ей кузнец, вроде дружески, но Рэй почувствовал, как насторожился Ариан. Подходит тебе имя, встрял Торн. На северных наречиях Магни означает сильный. Так отец мой тоже кузнец, и до сих пор его молот никто, кроме него, поднять не может. Вот он и впрямь могуч. Ну что, продолжим? Интересно мне, что получится. Чугунная стружка, говоришь? Этого добра достаточно. Завтра планировал переплавку. Хорошо, что не успел. Наконец, длинный прямоугольник из скрепленных проволочных жгутов был готов. Магник критическим взглядом оглядел заготовку. Повернулся к Алексе. Еще что-то? Девушка пожала плечами и честно ответила. Не знаю всех деталей, но закалка у проволоки должна быть разная. В середине тверже. И стружку больше в центр добавлять. Магний застыл, погрузившись в раздумие, а затем кивнул. «Хорошо, задумано. Чугун крепости добавит, а то, что он стружкой, а не слитком, гибкость сохранит». «И в основании у гарды...» Олегса расцвела в ответ на одобрение и заговорила смелее. «Да, сложная задача. На основание вся сила удара в бою приходится. Но если слишком твердым сделать, то как бы не раскололся». Здесь ни один меч придется выковать, чтобы понять. Так что не обессудьте, если первый не устроит». Может, лучше тогда по старинке, вмешался Рэй. Зачем? Хуже-то не будет. Резать будет волос на лето. Слышал я легенду про такую заточку, когда мягко с твердым чередуется, только в голову не приходило заготовку из разной проволоки делать. Магний расправил плечи и заулыбался. Ай, да, девушка! «Откуда такие знания?» «Издалека», — уклончиво ответил Рэй и спросил, торопливо переводя разговор на другое. «Наша помощь потребуется?» Он уже давно чувствовал, что сил Алекса почти не осталось. Держится только за счет огромного интереса к ковке своего будущего меча. И с тревогой следил за переменами в ее лице. Пора было возвращаться в деревню. «Магическое временами». Я бы придержал его у себя на пару дней. Кузнец кивнул в сторону Берси. С ним быстрее пойдет. Жаль, мага воздуха нет. Мехами дольше будет. Алекса открыла было рот, но Рэй успел прихватить ее за локоть и предупреждающе сжать. Ну и для закалки много жира потребуется, продолжил Кузнец, не заметив заминки среди гостей. Но это не сейчас. Берси! Рэй аккуратно перенаправил Алексу за спину. Вопросительно посмотрел на юного мага. «Останешься?» Парень часто закивал головой. «Да, мне интересно», — он замялся. «Мне только поесть с дороги». «Но это я на себя возьму», — прогудел кузнец. «Идем, парень, передохнешь, подкрепишься и начнем. Асхар нам в помощь. Ему же маг воздуха нужен, я могла бы помочь». Алекса повернулась к краю вопросительно изогнув брови. «Нет здесь мага воздуха и быть не может!» С нажимом ответил он. «Тебя ищут!» Это прозвучало резко. «Я глупая, да? Совсем забыла!» В голосе Лекса звучало раскаяние. Маленькая ладошка дрогнула в его руке. «Ну почему глупая?» «Ты не должна думать о безопасности!» Пробормотал он. «Да, это наша мужская забота!» Довольно рыкнул Ариан. «Помолчи уж, мужчина!» «У тебя опять огоньки в глазах!» — шепотом сказала девушка. «Ты правда дракон?» «Я дракон!» «Я!» — возмутился Ариан. «Рэй, ты должен нас познакомить. Наша девочка должна знать меня в лицо. В морду, то есть?» «Алекса, я позже расскажу, хорошо?» «И покажу!» «Помолчи, а!» Алекса кивнула с явной неохотой. У крайних хижин их уже ждали. Рэй почувствовал, как напряглась в его ладони рука Алекса.